Часть третья. Глава первая. Телеграмма из прошлого. Прошло пять лет. Долина Смитта из одиночного поселения превратилась в маленький, но процветающий поселок, который на картах территории уже значился как Смитвель. Мост, названный в шутку трофейным, прочно связывал две стороны реки. Школа выпустила своих первых учеников. Несколько ребят отправились продолжать учения в столицу территории. Одна девочка, дочь Духоборов, под началом Клэр стала искусной целительницей. Мастерская Сергея разрослась в небольшую мануфактуру, где под его началом работало 15 человек, выпуская не только сельхозинвентарь, но и несложные механизмы для окрестных ферм. Однажды даже собрали небольшой паровой локомобиль для лесопилки Клейтона. Казалось, бури остались позади. Вандербильты держали слово, их интересы лежали теперь в других штатах, на Тихоокеанских дорогах. Местные власти, наученные горьким опытом скандалов, предпочитали не соваться в дела сплоченной общины, где каждый был готов стать горой за своего соседа. Именно в эту идилию, словно камень, брошенный в гладь пруда, пришла телеграмма. Ее принес новый, молодой почтальон, сменивший старого. «Джеку Смиту, Смитвиль, приезжайте срочно, Форт Лорами. Вопрос жизненной важности связан прошлым, капитан Донован». Прошлое. Этого слова было достаточно, чтобы по спине Сергея пробежал холодок. Какое прошлое? Его, Джека-бандита, оно было похоронено. Или прошлое Сергея? Нет, это невозможно. Он показал депешу Клэр. Лицо ее стало серьезным. Опять. В ее голосе была не тревога, а усталая готовность. Они прошли через столько, что новая угроза казалась почти неизбежной. Капитан Донован не стал бы звать по пустякам, особенно такими словами. Сергей собрал небольшую группу. Луиса, как всегда, и Джесса, который за прошедшие годы стал его правой рукой. Клейтона не взяли, у того были свои заботы с расширением ранчо, да и долину нельзя было оставлять совсем без старых волков. Дорога до форта Ларами была теперь спокойной и хорошо наезженной. Сам форт тоже изменился, разросся, стал больше походить на военный городок. Капитана Донована они нашли в его кабинете, но это был уже не тот энергичный офицер. Он выглядел постаревшим, озабоченным. На столе перед ним лежала папка с грифом «Секретно». «Джек!» донван кивнул, не вставая. «Садитесь, дело деликатное и неприятное». Капитан открыл папку. Внутри лежала фотография. Нечеткая, сделанная, видимо, скрытой камерой, но лица были узнаваемы. На ней были запечатлены двое мужчин, беседующих в каком-то богато обставленном кабинете. «Один!» Тот самый Корнелиус Вандербильт младший, второй, Сергей присмотрелся. Высокий, худощавый, с жестким аскетичным лицом и пронзительным взглядом. Незнакомец, но в его позе, в этом взгляде было что-то неамериканское, что-то знакомое по старой, почти забытой жизни. Кто это? спросил он. «Человек, представляющийся как барон Вильгельм фон Штайнец», — сказал Донован. «По официальным данным, австрийский промышленник, инвестор. По данным нашей разведки, агент. не английский, не французский. Предположительно, прусский или работающий на интересы будущей единой Германии». Сергей недоуменно смотрел на капитана. «Какое дело прусскому шпиону до него?» «А при чем здесь я?» «Вандербильд», — Донован отложил фотографию. «После истории с вами и суда оказался в сложном положении. Конкуренты использовали этот скандал, чтобы оттеснить его от нескольких выгодных контрактов, в том числе государственных, на строительство новых арсеналов и железных дорог стратегического значения». Ему нужны были новые союзники, новые технологии и новые эффективные методы решения проблем. Донован достал еще один лист – расшифровку телеграммы. «Мы перехватываем кое-какую переписку, не всю, но тут упоминается ваше имя. Контекст. Проект Смита в области малой механизации представляет несомненный интерес» его методы нетипичны для местных умельцев, есть подозрения о его истинном происхождении и знаниях, требуется проверка и возможный вербовочный подход. Сергей почувствовал, как у него перехватило дыхание. Его истинное происхождение, его знания, инженерные решения, опережающие время. Кто-то заметил, не просто заметил, «Заинтересовался на уровне, где играют в игры государств». «Вы думаете, Вандербильд передал меня этому барону как диковинку или как потенциального агента?» «Или как угрозу, которую нужно нейтрализовать, передав кому-то другому», – мрачно сказал Донован. «Мы не знаем. Но фон Штайниц уже в стране. Он путешествует под видом инспектора инвестиций». И его маршрут ведет сюда, в эту территорию. Он будет здесь через две недели. Чего он хочет от меня? Ваших знаний, Джек. Или вас самих. Прусская военная машина жадно ищет любые преимущества. Ваши механизмы, ваши решения для шахт, для транспорта. Все это имеет военное применение. А если он заподозрит вас не просто талантливого самоучку, если он поверит в какую-то безумную теорию?» Донован не договорил, но его взгляд говорил все. Теорию о человеке из будущего, она оказалась абсурдной, но в мире, где уже изобретали радио, динамит и подводные лодки, где шпионили за чертежами паровых турбин, любая аномалия могла привлечь внимание. «Что вы предлагаете?» – спросил Сергей. «Официально мы ничего не можем. Он частное лицо, инвестор с безупречными визами. Мы можем только наблюдать, но я обязан был предупредить вас и предложить помощь, неофициальную. Если он попытается с вами связаться, если будет давление, мы можем вмешаться, как в случае с угрозой вашей безопасности». Но это будет тонко, очень тонко. Обратная дорога в Смитвель была молчаливой. Луис и Джесс чувствовали напряжение, но не спрашивали, а Сергей обдумывал ситуацию. Это была не угроза бандитов или коррумпированных чиновников. Это была угроза другого порядка. Системная, холодная, международная. Его маленькая утопия в долине вдруг оказалась на перекрёстке интересов мировых держав. Он вернулся домой и рассказал всё Клэр. Она выслушала, не перебивая. «Значит», — сказала она, когда Сергей закончил, — «твоё прошлое не просто преследует тебя. Оно догоняет тебя с другой стороны не как бандита, как того, кем ты был на самом деле». «Да, и это опаснее». Вандербильд хотел денег и земли. Этот барон, возможно, захочет меня самого. Или захочет уничтожить, если не сможет заполучить. Сергей собрал старый совет Клейтона, Хэнка, Ивана, Локвуда, который остался жить в долине, став ее официальным юристом. Обрисовал ситуацию. В кабинете воцарилось тяжелое молчание. Шпионы! С отвращением выдохнул Клейтон вы европейцы со своими играми! Иван гад, даже после всего, что случилось, подставляет тебя!» «Он не подставляет», — возразил Локвуд. «Он использует как разменную монету в более крупной игре. Типично для него». «Что будем делать?» — спросил Иван. «Мы можем защитить свой дом от бандитов, но от человека с дипломатическими бумагами...» «Мы будем делать то, что всегда», – твердо сказал Сергей. «Будем жить, работать и будем готовы. Луис будет следить за всеми новыми лицами в округе. Мы не будем скрываться. Мы будем показывать, что мы просто успешное поселение, ничего более. А если этот барон явится, мы встретим его как гостя, вежливо, и дадим ему понять, что ему здесь искать нечего». Это была позиция силы, основанная на уязвимости, показывать, что им нечего скрывать, но внутри быть начеку. Через 10 дней в Смитвель въехал элегантный экипаж, запряженный парой отличных лошадей. Из него вышел человек, точно соответствующий описанию. Барон Вильгельм фон Штайнец. Он был одет в безупречный дорожный костюм, в руке трость с серебряным набалдашником. Его глаза, холодные и оценивающие, сразу же начали сканировать окрестности – мост, школу, мастерскую, дом Смитов. Барон представился путешествующим инвестором, интересующимся успехами американского фронтира. Сергей, сохраняя спокойствие, провел для него экскурсию по поселку, показав школу, мастерскую, рассказав о планах на ирригацию. Он играл роль простого, но предприимчивого поселенца, удачливого самоучки. Фон Штайнец же задавал вопросы умные, проницательные. О принципах работы локомобиля, о системе вентиляции в новой кузнице, даже о методах обучения в школе, его интерес был слишком профессиональным, слишком целенаправленным. Вечером за ужином в доме Смитов барон наконец перешел к делу. «Вы удивительный человек, мистер Смит. Ваши решения, они имеют определенный стиль, системный подход. Не то, чему учат в кузницах Колорадо. Где вы приобретали свои знания?» «Книги, барон», — улыбнулся Сергей. «И много проб и ошибок. Когда живешь вдали от всего, приходится изобретать». «Книги!» — задумчиво повторил фон Штайнец. И в его глазах мелькнуло недоверие. «Возможно, но есть определенная элегантность. Например, ваша система передачи в локомобиле. Она напоминает некоторые европейские разработки, которые еще даже не запатентованы». В воздухе повисло напряжение. Клэр, подававшая на стол, слегка замерла. «Великие умы думают одинаково», — парировал Сергей а необходимость – мать изобретения. «Без сомнения!» – кивнул барон. Он отпил вина. «Я представляю интересы консорциума европейских инвесторов. Мы ищем таланты по всему миру. Мы предлагаем патенты, финансирование. Лаборатории в Берлине и в Вене. Возможность реализовать свой потенциал в полной мере, а не ковать плуги для фермеров». Это было предложение или испытания. «Я оценю ваше предложение, барон», — сказал Сергей. «Но мое место здесь, здесь моя семья, мои друзья, мое дело. Я построил это, и я не променяю это ни на какие лаборатории». Фонштайнет смотрел на него долгим изучающим взглядом. Казалось, он пытался заглянуть ему прямо в душу, разгадать загадку. «Очень жаль, что такие способности пропадают в глуши, но я уважаю ваш выбор». Он встал. «Благодарю за гостеприимство. Я покидаю вашу интересную долину завтра утром». Барон ушел в отведенную ему комнату, но Сергей знал, это не конец. Такой человек не отступит после одной вежливой беседы. Вопрос был в том, какую форму примет его следующее движение. И будут ли они к нему готовы? Тень большой мировой игры легла на их солнечную долину. И теперь им предстояло выдержать это новое, самое необычное испытание.